Сила личности. Айша сделала кофе, и Олег теперь, разговаривая со спецом, стоял, прихлебывая из кружки ароматный напиток. Давно уже после прекращения поставок из-за рубежа, после разрыва всех хозяйственных связей, ставший символом статуса и преуспияния. В общем-то, технические детали уже обговорили, но спец еще не отпускал его. Кажется, ему просто приятно было поговорить со сторонним, не из семьи, человеком проверить свои соображения, прозондировать, что думает тот на те или иные события. Оно и понятно. Олег ясно это осознавал. Для слепого, у которого оказался закрытым такой важный канал поступления информации, как зрение, каждая беседа со свежим человеком – это и новая информация, и свежий взгляд, и оценка. Они разговаривали. Обо всем сразу. Олег все поглядывал на оборудование кабинета спеца. Мощная хромированная гимнастическая стенка с блоками и противовесами, явно крепившаяся к ней скамья, сейчас стоявшая вертикально у стены. Набор дисков для гантелей и сами гантели. Хорошие, профессиональные. Штанга с заобразным грифом. И опять же диски к ней. Сейф для оружия. Плеер с колонками, с торчащей в нем флешкой. Привинчен к стене зачем-то. В общем, понятно зачем. Чтобы было на одном месте, чтобы искать не приходилось на ощупь. Здоров, спецздоров. Что-то про него слышал, Олег? Чуть ли не что он в Олимпийских играх участвовал. Не то до увечия, не то в Паралимпиаде. Впрочем, раньше ей говорили, что он полковник с МЧС. Чего только не наговорят. Ничему на слово верить нельзя, такие басни по городу ходят. Ну вот по металлу и по плечищам широченным в Паралимпиаду поверить можно. А по организации дела вообще не в полковничную должность и в МЧС. Черт, кто знает. Что думаешь дальше? Ну как же? Олег продолжил излагать свои соображения. Сейчас вот с Белкой порешаем, потом доделываем, восстановим оборону. Концепцию я слегка подправил, теперь у людей дальнобоя хватает, постараемся в саму башню случись чего вообще не допустить. А, встретим на подступах. С крыши вот. Нет, я не о том. Это твоя оборонка, это все интересно, но не глобально. Каковы твои мысли, что дальше будет в городе? А, вот что, думал на эту тему. Ну и что? Если бы не эпидемия эта странная, то можно было бы вскоре ждать появления нового красиного короля. Того, кто сумеет все мелкие группы и группочки подгрести под себя, подчинить. Так всегда в истории бывало и будет. Место самого главного никогда долго пустым не бывает. Власть выпала из рук, ее подхватят. Спец согласно кивал, посверкивая в свете лампы линзами черных очков. Уверенно подкатил коляску к одной из стен и достал из-за шкафа короткий помповый дробовик. Олег замолчал. «Ты продолжай, продолжай, мне интересны твои соображения». Вновь покивал спец, подбросил ружье, проверяя на ощупь магазин и закрепленный под стволом фонарь. «Продолжай, а я между днем потренируюсь слегка». Аша, Девушка тоже возникла у него за спиной. «Ну, он». «Нормально все, фон. Делай, говорю тебе». «А ты, Олег, продолжай. Что ты насчет власти?» «Власть-то?» Олег пожал плечами, глядя на приготовление. Аша достала откуда-то с полки теннисный мячик» и встала с ним за спиной инвалида, а тот вроде как приготовил дробовик к стрельбе. Стрелять он тут в комнате, что ли, собрался? Впрочем, ладно, посмотрим. Так вот, администрация в силу каких-то причин власти за руку пустила. Я предполагаю, из-за внутренних разборок, а не из-за ситуации в экономике. Сильную власть сложная ситуация в экономике и политике только укрепляет. Появляются поводы затянуть гайки, ввести ранее неприменимые законы, расправиться с неугодными под видом сражения с трудностями. Слабую, рыхлую власть трудности разрушают. Вот так вот администрация сгинула, видел я не так давно. Вот как раз накануне эпидемии, человечка оттуда. И если там хотя бы половина таких, а оно так и есть, то такая власть, конечно, обречена. По идее, по исторической традиции, ее бы должны сажать соседи. Вот хотя бы те же регионы. Или соседи из-за межи, живающих всегда хватает. Но и эпидемия внесла свои коррективы. Как понимаю, она прокатилась по всему миру. Масштабы я не представляю, и вряд ли кто в полной мере представляет. Но что огребли все, что повыбило существенно больше половины населения. Где половину, а где 4 четыре пятых, это уже ясно. Хотя бы из обрывочных сведений по радио. А это значит, что сейчас все какое-то время будут заняты своими делами. Хотя есть сильные подозрения, что эпидемия это не просто так. Но уже явно и то, что у инициаторов что-то пошло не так что-то не сдалось. План дал сбоя, а может быть и не было никакого плана, просто выстрелили еще не готовым до конца оружием, и бы тянуть дальше было невозможно. А случай идеальный. Все передрались со всеми. Энергетический и финансовый кризис, хозяйственные, а стало быть информационной связи порушены, здравоохранение в упадке, эпидемиологические службы разрушены, вдобавок удачная скучность населения в местах, где невозможно сохранять индивидуальную санитарию в колониях, в коммунах. Вот применили А дальше что-то пошло не так. Может быть и сами применяющие пострадали, даже скорее всего. Как при первых попытках применения климатического оружия. Помнишь ураган Катрина в Штатах, пекло в Центральной России в 2010 году? Спец, между тем, явно продолжая внимательно слушать Олега, занялся тренировкой. Айша вдруг быстро и ловко одним движением кисти метнула мячик в стену перед спецом. И тот впечатавшись в стенку с легким упругим хлопком, почти неслышным за голосом Олега, отпрыгнул назад, прямо ей в руку. Спец же моментально вскинул дробовик, приложился. Олег примолк, поморщившись непроизвольно, ожидая оглушающего выстрела, но вместо этого под стволом дробовика бесшумно вспыгнул, вспыхнул, мигнул фонарь, высветив на стене четкий яркий круг. «Влево два на семь часов», — сообщила девушка, и Олег понял, что она корректирует попадание спецу, стреляющего на звук. «Продолжаю, продолжаю, интересно» поощрил его спец. «Кофе еще хочешь? Вон, налей сам». «Ну-ну, и что теперь?» «Ну что?» — продолжил Олег, наблюдая за его упражнениями. «Так вот, поскольку эпидемия карты многим спутала, повыбились не только лишние люди в поселениях и городах, но и личный состав в вооруженных силах. Сейчас пока наступит... Вернее, наступил период разброда и шатания. Никто никого, пока что». Ибо и сил нет, и нужды особо нету. Население проредилось кардинально, ресурсов высвободилось много. Это на год-два. Дальше? Дальше, дальше, поторопил спец. Аша опять кинула мячик чуть в сторону, спецровком корпуса чуть подразвернул свое инвалидное кресло и вновь выстрелил. Мегнул четкий след фонаря на стене. Влево три на 10.30, сообщила девушка и наклонилась поднять отскочивший мячик. Олег так понял, что отсчет она вела в диаметрах самого мячика. Что ж, на слух, да из дробовика очень неплохо. Зачем только спецу? Впрочем, в наше время уметь стрелять, пусть и на слух, даже и слепому, уж никак не будет лишним. Тем более из дробовика. Олег вспомнил, как они с братом выцеливали из окон квартиры устоса того вихрастого гопника, что возглавил первое нападение на башню и стал причиной смерти самого Димы Устоса. Как стреляли в него на звук и нифига не попали. Жаль, что у них тогда не было дробовика. Впрочем, крыс потом зимой с рыжим гопом счета все-таки свел. Стук, мячик. Вправо, один, на час тридцать. Спец, еще нужно заметить, Олег, ты не полностью вкладываешься, у тебя приклад не прижат. Сломаешься ключицу при стрельбе боевым-то. Я постреливаю боевыми, ты не думай, заверил слепой. Сейчас так, чисто на точность. И боевые у меня с облегченным зарядом, аргезийские, так что... Впрочем, спасибо за замечание, учту. Ты, если еще что заметишь, говори. Продолжим. И... Стук. Вправо, на три... На два часа. Вот. Поскольку настоятельной необходимости в экспансии сейчас нет, то сейчас время консолидации. Выжившие группки будут осматриваться, приводить себя в порядок, увеличивать численность за счет одиночек, подтягивать бесхозные ресурсы. Ты знаешь, что даги, которые центральный рынок держали, передохли всем составом, вместе с семьями? Все, прикинь. Знаю. И что оружия их, а стволов у них хватало, кто-то успел шопнуть. «Кое-что мы и успели. Не все, впрочем. Невозмутимо заметил спец. Я людей посылал. Аша, стук. Влево, два, семь тридцать. Да? Молодца, да, подсуетили, значит. А мы что-то заняты были. Олег руганул себя. Вот ведь, шустрее надо вертеться, больше по сторонам смотреть. После того, как бесхозных ресурсов не останется, начнется очередной передел. Банды и группки начнут укрупняться. Подчинять себе территории с выжившими, включать их в свою сферу влияния. Поскольку склады и запасы не бесконечны, крупные начнут нагибать селян, опять же, включать их в сферу влияния, обложат оброком. Спец согласно кивал, продолжая упражняться. Дальше все в зависимости от количества выживших. Население, я имею в виду, работа и боеспособное население. Это теперь самый ценный ресурс. Кто больше населения и территории с ресурсами под себя подгребет, тот и сильнее. А кто сильнее, тот станет нагибать соседей, это естественно, чтобы стать еще сильнее. Естественный процесс, направлять волны миграции, это что еще за волны миграции? Ну как же, те же территории вокруг атомных станций, они станут выходить из строя, получится еще десятки Фукусима, Чернобылей, или зоны, где массово вымерло население, ну кто-то же и выжил, невозможно жить посреди кладбища. Он споткнулся на полусловия, сообразив, что вот тут-то они как раз посреди кладбища находятся. Спец понимающего хмыльнулся. Я имею в виду, жить посреди непогребенных трупов, эпидемии и все такое, поправился Олег. Вот оттуда и будут тоже бечь. В общем, я сейчас задачу вижу в выживании, в организации быта. И в подтягивании ресурсов и населения, как ты только что сказал, заметил спец. Да... То есть надо бы, да, да, я согласен с тобой, малой группе не выжить, нужно укорпняться, захватывать ресурсы, пока они бесхозные. Он опять с неудовольствием вспомнил про оружие, получается, уведенное людьми спеца у него из-под носа. Ведь центральный рынок был к башне ближе, чем к военному кладбищу, где обосновался спец. Ты слышал про черноквадратников? Спросил спец. А? Да, слышал. Талант с ними пересекался. — Организованные, жестокие, очень опасные. У них в бывшем театре и балета база. Знаю. — У них там покрупнее база, чем у тебя, — заметил Олег. — И народу намного больше. Хотя на базаре, говорят, их эпидемия покосила. Но не всех, далеко не всех. — И это знаю. — Ты слышал, что у них вроде как религия какая-то, и главное у них типа пророк? — Нет, так близко не пересекались. Зная только, что дисциплинка у них поставлена, и одиночки, а также выжившие небольшие группы к ним подтягиваются, кому не западло под кем-то ходить. И действуют они жестко. Слышал, что в соседних домах, что вокруг театра, выживших всех собрали и кончили, поинтересовался спец совершенно спокойно, э -э -э, не всех. Отобрали всех, кто может работать, и семьи их, да, кончили, как ты выражаешься, а тех в рабство, типа зачистили свою поляну. Теперь близко к театру на квартал не только никто не живет, но и заходить боятся. даже мародеры. Не дай бог, попадешь и их патрулю. Ну, это правильно, покивал, продолжавший медведь упражняться спец. Жестко в таких делах только на пользу. Отто расслабились людишки, размякли от цивилизации, привыкли к правам и к либеральному обращению. Всякие там общечеловеческие ценности понавыдумывали. Это все противно природе. Кидаешь, а что тянешь? Я готов. «Ну, совсем-то уж нельзя, еще нужен не согласиться, Олег. Я, конечно, тоже не ангел, держал в цепях тех трех обормотов, что на мародерке пытались нас же нахлобучить. Но то конкретные уроды были, и рабство для них было вместо немедленного исполнения. У тебя, я знаю, так пионы и не в цепях, наемные. «Да, я сразу оговариваю условия. Хочешь гарантированное питание, тепло, одежду, защиту, будешь работать где, сколько и как скажем, и семья будет под защитой и в безопасности». Через год, не раньше, как себе зарекомендуешь. Или переходишь в семью, а это уже совсем другие права. Оружие, тренировки, у нас все обучение проходит. Дежурство, рейды в город, питание на другом уровне. Или, или свободен, или если все устраивает как есть, остаешься в прежнем качестве. Ну и там можно вырасти до звеньевого. Но и жестко. Аша, да спец? Этого, который семью избежать пытался, повесили? даспец вчера после ужина. Как я велел перед ходом? Да? Вот, пусть повисит неделю, потом уберем. Что, пиона? Изумился Олег. Только за то, что хотел удрать? А как же? Подтвердил спец. Именно. Пиона именно за то, что пытался удрать. Семью избежать хотел. Не понравилось ему, видите ли, у нас. Сами пришли из лагеря голодные, дом разграблен, податься некуда. Мы их приняли. И что? И ничего. Приняли на условиях, год должны отработать, как заведено. Они на условия согласились. А два месяца или полтора отработали, здоровье поправили, огляделись и сбежать решили. Так вот, чтобы неповадно было. Что, всех? А нет, мужика только. Детей передали в садик, общие дети там все вместе, и наши, и семьи, и пионов. Жену его на тяжелой работы, чтобы год отработал, а там дальше поглядим. С детьми видеться сможет. А мужик пусть висит за шею, да. — Детей его обижают теперь в садике, — произнесла больше молчавшая Айша. — Дразнят, бьют даже. Мы пресекаем, конечно. — Ничего, — холодно ответил спец. — Образуются, притрутся. Но все будут знать, что так делать нельзя и что уговорами мы не занимаемся. — Жестко, — заметил Олег, — по-другому нельзя. Этим простишь, завтра другие избежать надумают. С одной стороны, нам столько много работников и, соответственно, ртов не надо сейчас. Вот и вам троих одолжили. С другой, у нас, знаешь ли, не реабилитационный центр. Принять, обогреть и накормить, и ходи себе дальше. Мы принимаем на условиях. Сразу не согласен, гуляй, никто не держит. Согласился, отработай. Опять же, они тут территорию знают, где и что. Оно нам надо, чтобы по городу информация пошла. Тем же черным квадратом или в администрацию. Что у нас тут... Свет круглосуточный, к примеру, режим охраны, количество стволов. Так-то вот, когда в город люди идут в рейд, пионов ведь тоже с собой берут. На подсобку таскать, грузить, но только тех, кто уже проверенные давно, и чтоб семьи здесь. На выезде сбежать, конечно, легче. «А нам это надо?» – опять повторил спец. «Это понятно», – согласился Олег, и с неудовольствием вспомнил, как устроил скандал брату за выставленные на коле ограды головы мародеров. «Видать и правда, в средневековье возвращается». Во всей своей красе и со всеми обычаями. Наверное, и правда надо жестче. Даже наверняка. Что делать? Вспомнилось из какой-то книжки Беседа двух правителей. И как один похвалялся, что в народе его любят. И как другой ответил, что любовь народа приходящая. И что правитель, которого не боятся и не проклинают, плохой правитель. Он еще тогда, помнится, внутренний не согласился с такой постановкой вопроса. А ведь правильно, видать, сказано. Сталин был жестким правителем, даже жестоким, а народ его любил. Даже память его для многих до сих пор священна. Каддафи своих ливийцев чуть в заднице не целовал. Создал он целый африканский социализм. Они его предали. Как будто уловив его мысли, спец разразился целой тирадой. И Олег все больше убеждал, что спец не то телепат, не то в силу своих увечий так развил свои способности по угадыванию настроения и мыслей своих собеседников, что почти всегда попадает в точку». Ты, наверное, задаешься вопросом, как это я тут рулю всем, слепой инвалид, почему меня слушаются, почему не скинуть, не поставят кого-нибудь другого, не столь жестокого. Тут ведь не все мои родственники, далеко не все. Да и родственники, они, сам знаешь, всякие бывают. а? Ну, как задаюсь вопросом, пожал плечами Олег. Есть такой вопрос, да. Ну, в общем, я себе на него уже ответил. Дисциплина, да, порядок, организация. — Это только следствие, дисциплины. Да, порядок и организация важны. — Но почему я? — аша ответь, почему я? — Мы любим и уважаем тебя, спец. — Очень серьезно ответила девушка, перекатывая в ладонях теннисный мяч. — Это не то, — отмахнулся спец. — Это все бабское, любим, уважаем. — Я тебе скажу, Олег, почему я тут главный, хотя и инвалид. — Да, — Олег был весь вниманием. Мне для себя ничего не надо. Четко с расстановкой проговорил спец, и очки его блеснули. Или почти ничего. И люди это знают. Я, хотя и инвалид, работаю больше всех. Раньше встаю и позже ложусь. Даже сейчас тут с тобой я работаю. Устанавливаю новые связи, прорабатываю возможности. кивнул, это было очевидно. Кто бы ни встал вместо меня, он начнет тянуть на себя. Приближать любимчиков, одаривать. А для меня все одинаково, я слепой. Даже свои, даже семья, родственники. Я дистанцировался от всех. Мне важно только общее благо. И в этом меня трудно заменить. — Как Сталин, — подумал Олег. После его смерти от него тоже осталась шинель до да несколько поношенных френчей. избер книжка на сколько-то рублей. Никаких заграничных вкладов. Никакой недвиги за бугром. От того и уважают. — А власть? Возразил он тем не менее. «Для многих власть важнее материальных благ. Вот ты велел повесить пиона. Наверняка не первого и не последнего. Вот эта вот возможность распоряжаться чужой жизнью, а она для многих...» «Это да, это верно», — согласился спец. «Власть многим голову кружит. Но опять-таки три момента. Первый, кто не станет на мое место из семьи, ему завидовать станут хотя бы из той же власти. А мне завидовать, сам понимаешь, глупо. Второй, я эту власть отрабатываю, я тебе говорю уже». Немногие, я думаю, захотят получить власть как приложение к тем нагрузкам и той информации, что я несу. И третий, я властью не злоупотребляю. И еще, подумал Олег, вспомнив предыдущие визиты к спецу, еще система сдержек и противовесов, как у товарища Сталина, когда каждый занимается чисто своей узкой областью, строительством, сбором ништяков с города, охраной, разведкой, а общая картина только у главного, у спеца, и конкуренция. Когда каждый из почти главных, как они тут называются, бригадиры, не доверяет остальным и следит за ними. Каждый за каждым. И докладывает. Каждый день в положенное время. Это понятно, спец ведь должен иметь общую картину. Вот он и имеет. Сам. Один. Опять, как будто подслушав его мысли, спец произнес. И тебе нужно будет об этом думать, если будешь гарнизон увеличивать. А увеличивать придется, это данность. Сам об этом ведь сейчас говорил. Это пока у тебя все на родстве на дружбе. Придут новые люди, с ними надо будет работать, строить отношения, подчинять. Либо как у меня вождизм, либо как у черноквадратников, у них, я знаю, пошел уклон в сектанство. Они своему черке поклоняются, такое говорят, гору своему тоже хороший подход, чтобы возле толпу держать, да. Думаю, много сект сейчас расплодится, церковь-то повыкосила, как и всех, кто работал с массами. А людям надо во что-то верить, в любую херню, извини за выражение. — Лишь бы она все объясняла. За грехи или злые козни, неважно. Вот и тебе придется строить свой подход. — Да, не люблю только этого — работать с коллективом, — заметил вздохнув Олег. — Потому и в бизнесе далеко не пошел. — А придется? Куда ты денешься? — Да, видимо, придется. Но пока что нам надо самые насущные вопросы решить. Белка — вот это сейчас главное —